Тик. Лапсанг пошарил под стряхой камышовой кровли, и его пальцы наткнулись на прутья спрятанные метлы. — Что-то это очень смахивает на кражу, — сказал он, пока Людзе помогал ему слезть. — Нечуть, — ответил метельщик. Он взял метлу в руки и повернул так, чтобы смотреть вдоль древка. — Объясню, почему. Если мы разберемся с делами, мы занесем ее сюда на обратном пути, и хозяйка ничего не заметит. — А если не разберемся? — Что ж? Она все равно не успеет ничего заметить. Честно, они, ведьмы, совершенно не заботятся о своих метлах. Посмотри, в каком состоянии прутья. Я бы такой даже пруды чистить не стал. Ну что ж, возвращаемся в часовое время. Мне не хочется нарезать, летя на этой штуке. Он оседлал метлу и покрепче взялся за ручку. Метла чуть приподнялась. «По крайней мере, подвеска хорошая», — сказал Людзе. Ты можешь удобно устроиться сзади. Держи, покрепче мою метлу и поплотней запахни одежду. На этих штуках может сильно продуть. Лапсанг взобрался на борт летательного средства, и оно поднялось в воздух. Когда метла поравнялась с нижними ветками деревьев, окруживших прогалину, Людзе оказался лицом к лицу с вороном. Тот неловко переступал с лапы на лапу и вертел головой, стараясь устремить на Людзе взгляд обоих глаз. — Интересно, он скажет кар или куа? — задумчиво сказал Людзе, как бы про себя. — Кар, — сказал ворон. — Значит, ты не тот ворон, которого мы встречали по той стороне горы? — Я? — Нет, конечно, — ответил ворон. — Там все говорят куа. — Ничего, я просто спросил. Метла поднялась еще выше и полетела над деревьями в сторону пупы земли. Ворон нахохлился и захлопал глазами. — Едрик! Он перебрался на другую сторону кроны, туда, где сидел смерть крыс. — Пи! Слушай, если хочешь, чтобы я маскировался, достань мне справочник по орнитологии, понял? — заявил, крокнул. — Летим, а то я за ними не угонюсь.